Глава четвертая. Простояла пару минут, отдохнула, и выхватив из сумки джинсы и футболку, пошла в душ. Тут ничего не изменилось. В этой комнате, кажется, в самом доме, только я стала еще выше и по ощущениям глупее. Мысли о том, что происходит, меня не покидали, я долгое время просто нежилась под струями воды. Присушила волосы, оделась и подошла к окну, открыть шторы до конца, потому что из-за темных стен тут и так сплошной сумрак. Посмотрела на улицу и увидела, как Мурат стоит, запрокинув голову к небу, на заднем дворе. Перед ним висела боксерская груша, и он резко поднял руки, приняв стойку, стал ее колотить. Четко попадая по ней, она се удары, остервенела и быстро. Кажется, будто он готов так бить, пока она не порвется. Что с ним не так? Но мне понравилось наблюдать за ним. Завораживающее зрелище на самом деле. Он вдруг остановился, перевести дыхание, а потом внезапно развернулся и посмотрел точно в мои глаза. От испуга я даже не смогла сразу сообразить и отойти, поэтому пригвожденная его тяжелым взглядом стояла на месте. И только когда он стал двигаться в сторону дома, я отмерла и отступила, будто он шёл на меня, нападал. Закрутила волосы в обычную шишку, а выпавшие пряди оставила как есть. Вышла из комнаты с намерением пойти вниз, но снова проходя по коридору, я остановилась напротив двери с теми же розовыми буквами: Камила. Приложила ладони, внутренности сжало невидимыми тисками. Мне было искренне её жаль, и его, его мне тоже было жаль. Прошла на кухню, вспомнила Зою Романовну. Интересно, где она сейчас? Работает тут или нет? Открыла холодильник в надежде что-нибудь найти, но там ничего готового не оказалось. Я сказал тебе прийти ко мне, чтобы поговорить. Вздрогнула и повернулась к нему. Мужчина был с мокрой головой, значит, после душа. И к чему мне эта информация? Я не могу поесть? Выгнула бровь и сложила руки на груди. Успеешь. Прошёл к холодильнику, не дождавшись, когда я отступлю, открыл его, сместив дверь. Продолжила стоять на месте уже из упрямства. Хочет хамить? Буду в ответ делать то же самое. Мурат вытащил бутылку воды и тут же, открыв её, стал шумно глотать жидкость. Посмотрела на эту картину и самой пить захотелось. Какой кошмар. Подскочила подальше и принялась перебирать сковородки и кастрюли. В кабинет прошёл мимо меня, обдав потоком воздуха, а я только сейчас смогла выдохнуть. Мужчина расположился за своим столом, я же села напротив, чтобы не стоять в дверях, позорно дожидаясь, когда меня пригласят. Почему вас так рано отпустили из школы? Потому что многие ученицы из разных стран, чтобы успели подготовиться к поступлению в колледжи, экзамены сдали раньше. Какого хрена не было предупреждения? А оставили бы тех, кому не надо домой учиться, как и полагается. Письма рассылали родителям, все согласились. Думаю, вряд ли из-за меня одной они бы продолжили вести уроки, ответила ему тихо. Я попросила, чтобы ничего никому не отсылали. Откуда мне было знать, кто там мой опекун? Я же совершеннолетняя. Он кивнул и посмотрел в экран мобильного, который засветился. Так, Через время снова заговорил мужчина. До конца лета живешь тут, соблюдаешь мои правила, поступаешь куда хотело. Я куплю тебе квартиру в безопасном районе и после съедешь туда. Сижу ошарашенная его словами. Что за бред? Что именно? Да все это. Что значит живу тут? С какой стати? Я просила вас найти юриста. Нет? Сама обращусь. И квартиру сама куплю. Еще не хватало. Думаешь, что взрослая стала? Да двадцати трех ты под опекой. Но это не говорит о том, что я буду с соской бегать за тобой, как и о том, что тебе все позволено. Да это же смешно, вы меня надух не перевариваете. Да и кто вообще всю эту чушь придумал? Твои родители. Отхидывается, явно забавляясь моим настроением и противостоянием. Но их нет, поэтому я заберу, что мне причитается, и уйду. А кто тебя отпустит? А кто меня остановит? На миг мы замерли, гневно смотря друг на друга. Мне 18, поэтому. Поэтому ты сейчас закроешь свой рот и будешь помалкивать. Если понадобится, я тебя тут запру. Ещё раз повторяю, я не нянька. Пойдёшь учиться и делай, что хочешь. До того момента будешь жить по моим правилам. Слушайте, я не знаю, что вас связывало с вашими родителями, но если у них перед вами долг или наоборот, у вас перед ними, то берите деньги и всё, разойдёмся мирно. Есть долги, которые невозможно оплатить при жизни, а после смерти так тем более. Я ничего не понимаю, может объясните? Я не стану ничего тебе объяснять. По-моему, я ясно выразился в своих требованиях. Но заставить вы меня не имеете права. Думаешь? явно насмехается. Лора, будь умной, насколько это возможно, не усложняй жизнь нам обоим. Ждать, когда вы меня убьёте? Вы пугаете меня. А ты не должна видеть во мне друга. Так что всё правильно. А кого не врага же? Вы меня спасли, я вам благодарна. Не стоит, поверь. Оставьте сопли за порогом. Но я не понимаю и не нужно. Просто выполняю условия проживания на моей территории и стараюсь не попадаться мне на глаза. Ладно, допустим, лето я здесь. Дальше квартира и учеба. Решила уточнить, а то он тут про двадцать три года что-то говорил. Я уже сказал. Теперь по поводу денег и бизнеса. По завещанию матери агентство продали сразу же твои тридцать процентов от выручки на счету лежат. Остальные ты получишь, если будешь заниматься модельным бизнесом. В противном случае средства уйдут назад в ее детище при соблюдении пункта, что останется ее название. Но это не твоя забота. Фирма отца твоя, но управляют ею его доверенный человек. Он также предложил выкупить ее по нормальной стоимости. Он закончила, я продолжала пребывать в недоумевающем состоянии. Если честно, становиться моделью я так и не хотела, так же как и владелица транспортной компании. Но чтобы мама так поступила, я вроде бы и не удивлена, это в её стиле, но всё равно как-то странно вновь почувствовать себя неправильно в её глазах даже сейчас, спустя года. Думала я стану в попытке сохранить богатство той, кем она хотела меня видеть. Нет, мне хватило прожить своё детство на весах и бояться, что она будет недовольна лишним граммом на моём теле. Тебе всё ясно? вывел из транса мужчина. И всё-таки зачем ему это всё, я не поняла. Он же кое-как выносит меня рядом, смотрит так, что на моей шее следы от удавки мысленно им натянутые остаются. Это ещё раз подтверждает, что я могу идти уже сегодня и не усложнять вам жизнь. В чём проблема? В том, что если я так решил, значит так и будет. Ну, конечно, кто бы сомневался. Я не собираюсь сидеть на цепи. Не придётся, ты не в тюрьме. Отлично. Мне какие-то документы подписывать нужно? Кажется, он не ожидал от меня скорого согласия. Я приглашу юриста. Ладно, я свободна. Да, схватила за дверную ручку и вспомнила внезапно. А Зоя Романовна тут еще работает? Мужчина помрачнел. Нет, я здесь почти не появляюсь, так что уволил. Давно. Я кивнула мысленно, радуясь, что он не часто будет тут появляться. Меня напрягает его присутствие, особенно в таком расположении духа, будто я в чем-то виновата перед ним. Зацепина! Громко говорю в трубку, позвони Фритке. Блин, только о тебе думала. Привет. Ты в Москве? Ну а где ж я еще делаю вид, что рада быть дома и упорно готовлю стать экономистом? А ты где свою зад приземлила? Не поверишь. Замолкаю, позволяя ей прописать название столицы. Блин, а где ты живешь, в каком районе? Я забыла, как называется коттеджный поселок. Так, погоди, сейчас вы найди найду все названия. Давай по порядку. Ложусь на спину и закидываю ногу за ногу, разглядывая потолок своей комнаты. А в Деева, Репина, Щеглова, Савеева, Рамзина. Савеева точно. Круто, не очень далеко от меня. Закатим вечеринку. Анька Былина тоже тут живёт, и даже Стервофамина. С последней у неё постоянно были какие-то споры в школе. Где? У меня тут. Кстати, у кого ты живёшь? В эту секунду я услышала в открытое окно хлопок закрывающейся автомобильной двери и встала посмотреть. Мурад садился в тёмный внедорожник, разговаривая по телефону. Проводила его взглядом, пока он не выехал за ворота, и ответила: Как-нибудь потом расскажу. Чувствую это что-то интересное, что захотелось посмотреть. Давай завтра увидимся, только не с утра. Я ещё не выспалась как следует. Нашла кого просить не раньше 3:00, Лорिच. Всё, давай пока. Ага, улыбнулась тому, что вроде бы ничего страшного не произошло. Всего 3 месяца.